14-е прогнозный период это время кармической развязки и внутреннего пробуждения. Все, что ты делал ранее, сейчас даст плоды. Если действовал честно и по совести, Будет подъем. Если избегал ответственности, жди бумеранга. Этот период запускает процессы очищения, пересмотра, перерождения. Могут возникать ситуации из прошлого, чтобы не наказать, а чтобы ты сделал выбор по-новому. Не избегай, смотри в корень, реагируй осознанно. Возможно, неожиданные развязки, резкие повороты, события, которые поставят точку или начнут новую главу. Появятся шансы на освобождение от чужих сценариев, старых привязок, тупиковых связей. Душа будет просить честности, глубины и взросления. Иллюзии будут рушиться. Это время внутренней перезагрузки и расчета по карме. Все, что происходило до этого, начинает собираться в итог. Этот период покажет тебе, где ты действовал по душе, а где по страху или автомату. Пробуждение, осознания, прощение — Очищение — новый старт. Любовь и отношения. Старые сценарии, созависимость, обиды могут выйти на поверхность, чтобы ты их отпустил. Возможен развод, расставание или жесткий разговор. Но только если отношения отжили свое. У уже зрелых пар шанс выйти на более глубокий уровень союза, пройти через огонь очищения вместе. Новые отношения возможны, если прошла трансформация, то есть после серьезной точки в прошлом. Работа, миссия, предназначение. Время реального пересмотра своей деятельности. Ты на своем месте или нет? Возможны резкие завершения, увольнения, смена профессии или направления, особенно если долго откладывал. Если шел по зову души, будет подтверждение, рост, новые возможности, придет понимание, чем ты должен заниматься по-настоящему. Деньги и материальная сфера. Деньги приходят как отражение кармических процессов. Если чисто, будет неожиданное везение. Если держишься за старое страха потерять, могут быть вынужденные потери, чтобы расчистить путь. Возможен возврат долгов, алиментов, компенсации или деньги по судьбе. Важно не цепляться, а отпускать. Тогда придет больше. Духовность и внутреннее состояние. Всплывают сильные инсайты, сны, знаки, откровения. Душа требует тишины, осознания, духовных практик, уединения. Могут начаться внезапные пробуждения, желание выйти из суеты, подключиться к чему-то высшему. Важно не подавлять ощущения и не отвлекаться на внешнее. Психоэмоциональное состояние. Возможно, качели от эйфории до боли, от вдохновения до пустоты. Могут быть вспышки памяти, тоски по ушедшим, чувство «я не там, где должен быть». Это не депрессия, это обновление структуры личности. Потерпи. Что нужно делать в этот период? Первое. Прощай, отпускай, не тащи старое дерьмо в новую реальность, иначе оно все сожрет. Второе. Не бойся начать с нуля. Это как раз тот самый шанс. Главное — не юлить и не врать себе. Третье. Не рвись за прибылью любой ценой. Деньги сейчас — это зеркало твоей честности и пути. Четвертое Слушай, что говорит тело. Смотри, куда ведет интуиция. Это не бред. Это твоя душа разговаривает. Пятое. Не глуши это. Проживай, после будет чисто, свободно и светло.